Затем отшельник, что приходил в город однажды в год, вышел вперед и сказал, «Расскажи нам о наслаждении». И он ответил, говоря, «Наслаждение — это свобода песни, но это не свобода». Это цветение ваших желаний, но не их плоды. Это глубина, зовущая высь, но это не глубокое и не высокое. Это плененная птица, обретающая крыло, но это не пространство всеохватное. Да, поистине наслаждение это свободы песни. И я хотел бы, чтобы вы пели ее с полнотой сердца но я не хотел бы, чтобы вы потеряли свои сердца в пении. Некоторые ваши молодые люди ищут наслаждение, как будто бы в нем заключено все, и их осуждают и упрекают. Я бы не осуждал и не упрекал их. Я хотел бы, чтобы они искали, ибо они найдут наслаждение, но не только его. Семь сестер у него, и самое меньшая из них прекраснее, чем само наслаждение. Разве не слышали вы о человеке, который копал землю ради корней, а нашел сокровище? А некоторые из ваших стариков вспоминают наслаждение сожалением, как ошибки, совершенные в опьянении? Но сожаление Это затуманивание разума, а не его наказание. Им бы вспоминать свои наслаждения с благодарностью, как они вспоминали бы урожай лета. Но если их утешает сожаление, то пусть они утешатся. Есть среди вас и те, кто не столь молод, чтобы искать, и не столь стар, чтобы вспоминать. И в их страхе перед поиском и воспоминаниями они избегают всех наслаждений, дабы не пренебречь духом и не оскорбить его. но даже в этой их предвзятости заключено их наслаждение. И поэтому они тоже находят сокровища, хотя и раскапывают корни дрожащими руками. Но скажите мне, Кто есть тот, что может оскорбить дух? Оскорбит ли соловей спокойствие ночи, А светлячок звезды? И ваше пламя или ваш дым Обременят ли ветер? Думаете ли вы, что дух Это спокойный пруд, который вы можете возмутить палкой. Нередко отказывая себе в наслаждении, вы лишь откладываете ваше желание в тайники вашего существа. Кто знает лишь то, Что кажется упрощенным сегодня, Ждет завтрашнего дня. Даже тело ваше знает свое наследство И свои законные потребности, И его не обмануть. А ваше тело — это арфа вашей души. И от вас зависит, извлечь ли из него нежную мелодию или бессвязные звуки. А если вы спрашиваете в своем сердце, как отличить нам то, что хорошо в наслаждении, от того, что нехорошо, пойдите на ваши поля. И в ваши сады, и вы узнаете, что наслаждение пчелы собрать мед с цветка. Но и для цветка наслаждение отдать свой мед пчеле, ибо для пчелы цветок это фонтан жизни. А для цветка пчела – посланник любви. И для них обоих, для пчелы и цветка, Дать и получить наслаждение И потребность, и экстаз. Люди арфалеза, Будьте в ваших наслаждениях подобны цветам и пчелам.